Как вообще все это могло приключиться с мальчиком Гришей Булатовым из далекого от всех морей города Турени? А вот так приключилось. Вскоре после того вечера, когда появился волшебный фонарь, пришло из Петербурга письмо от дядюшки четырех сестер Максаровых. То есть от родного брата их покойной маменьки, Николая Константиновича Горцунова. Письмо было неожиданностью. Грацунова писали крайне редко, а чтобы вот так подробно, на нескольких листах, такого никогда не бывало. Дядечка и тетечка долго обсуждали это послание. От детей секрета не делали, и потому сестрам и Грише стали известны подробности. Николай Константинович писал с неожиданной душевностью, что прежние размолвки были досадными и ненужными что порождены они нелепыми предрассудками, которые непонятно зачем разделили людей, связанных родственными нитями. Годы идут, возраст уже не молодой, и все яснее делается понимание прошлых заблуждений. Досадно, что он, моряк, побывавший в разных странах света, не был ни разу в российском городе, где жила свои последние годы его любимая сестра. Не посетил ее могилу, и не знаком со своими четырьмя племянницами. «Если бы, — писал морской капитан Горцунов, — Платон Филиппович и его супруга Полина Федоровна проявили краткое гостеприимство и позволили ему появиться у них на несколько дней, он был бы им душевно благодарен. Тем более, что весною он, командир специального судна, отправляется в ответственное плавание, и когда получит новую возможность для приезда, Сказать пока невозможно. Ни Платон Филиппович, ни Полина Федоровна не видели никаких препятствий для такого визита. Напротив, давняя размолвка между Горцуновыми и Максаровыми всегда была темным облачком над жизнью Платона Филипповича, а значит и над жизнью всего семейства. Даже после кончины Елены Константиновны. Девочки не раз шепотом беседовали о своих столичных родственниках, вслух говорить про это было не принято, понятно, что они запрыгали. А Гриша ощутил тихий восторг, похожий на тайное предчувствие. Память о паруснике с туманной картиной. Все эти дни не оставляло его, и ожидание, что он увидит настоящего морского капитана, стало ожиданием неведомого ранее праздника. Оказалось, что письмо сильно задержалось в пути, и гость появился следом за ним буквально через три дня. Рискнул отправиться в путь, не дождавшись ответа истурения. Да, это в самом деле был настоящий капитан, не чита армейским капитаном, которых Гриша не раз видел во главе здешнего пехотного полка на городских праздниках. Его черный с золотыми пуговицами и якорями на вороте сюртук, густые эпалеты с тремя звездами на каждом, сабля с медной витой рукоятью и в кожаных с позолотой ножнах — все это было из другого мира. Лицо гостя, правда, показалось Грише сперва чересчур обыкновенным, не боевое, не овеянное океанскими ветрами, а вроде как у знакомого доктора, Евгения Алексеевича Шелковникова с мягкими щеками, светлыми желтоватыми глазами, с припухлостью улыбчивых губ. «На маменьку похож», — шепнула Гриша Глая, которая хорошо помнила Елену Константиновну. Гриша чуть не брякнул, что у маменьки, небось, не было маленьких пушистых бакенбард, но вовремя прищемил язык. Встретили гостя как родного хотя и не ждали столь раннего приезда. Конечно же, Николай Константинович привез подарки. Что там для взрослых, Гриша не разобрал, не подглядывать же. А девочкам достались большущие куклы в немыслимых столичных платьях. В том числе и Елизавете Красавице, хотя она и не была племянницей капитана. Только на Гришу капитан Горцунов глянул с растерянностью, Он не ведал, что у его сибирского зятя есть воспитанник. Но он быстро нашелся в сложных обстоятельствах. «А ты, значит, Гриша? Рад знакомству!» «Я полагаю, не дарить же мальчику игрушку, как для девочек. Потому вот...» Он извлек бумажник с медными уголками и вынул блестящий серебряный рубль. «Получай. Пусть это будет началом твоего собственного капитала. Смотри...» Рубль этот особенный. Гриша, сопя от радостного смущения, смотрел. Конечно, рубль был замечательный, большущий, с разлапистым коронованным орлом, немножко старинный даже, но что в нем самое особенное? А ты взгляни, какого он года. Гриша взглянул. 1814 -го. Чем же он знаменит? В том году русские взяли Париж закончивший нашу войну с Бонапартом, — сказал Николай Константинович, — дата знаменитая. Правда, нынче новый Наполеон, под номером третьим, снова точит на Россию зубы. Ну, о том уже особый разговор. Рубль, деньги были немалые, можно корову купить, но, Гриши зачем корова? Он затолкал рубль в карман нарядных плисовых штанов, и обещал себе не терять его и не разменивать никогда в жизни. Монета в кармане дружелюбно звякнула Абагейкина стеклышко, словно поздоровалась. Вечером было застолье с пирогами, с водочкой и наливками для взрослых, с ягодными соками для детей. Девчонки настояли, чтобы в соседней комнате показать дядечке Коле туманные картины. Полина Федоровна цыкнула было на неугомонных сестриц, не время выходить из-за стола, но Николай Константинович не захотел обижать племянниц. «Что за беда? Оторвемся на полчасика!» Теперь с волшебным фонарем хлопот было меньше. Недавно сделали открытие, вовсе не обязательно устраивать завесу из пара. Световые картины прекрасно отпечатывались на стене а если натянуть простыню, получались они и вовсе прекрасно. Правда, Грише картины в тумане нравились больше, там была особая волшебная зыбкость. Но с простыней зато быстрее. Кроме того, Платон Филиппович показал в аппарате еще одну хитрость. Можно было не вертеть колесо рукою, а ключиком завести в ящики пружину, и механизм сам поворачивал рамки с картинками, Примерно четыре за одну минуту. При этом скрытые металлические планки и колокольчики играли мелодию простенького вальса. Старшая из сестер, Аглая, под эту музыку потом не раз напевала слова, они, видать, сложились у нее сами собой. «Ближе и ближе волшебный лесок, В чащу лесную зовет голосок, Кто там живет, кто там поет?» Гриша, нехитрый этот мотив, и Аглайны слова запали в голову и не раз потом звучали в памяти. Николай Константинович посмотрел все картины с должным терпением. Про город Амстердам заметил, что бывал там неоднократно, и он в точности такой и есть. В Венеции ему тоже приходилось бывать. Египетских пирамид, правда, не видел. Тигра же наблюдал, но только в лондонском зоосаде, Они в диких джунглях, слава богу. А про парусный корабль, который нравился Грише пуще всех других картин, капитан Грацунов сказал, что, судя по всему, это голландское судно, не военное, коммерческое, но быстроходное. Обратите внимание на боковые паруса. Это лиселя. Видите, они как крылья, придают кораблю дополнительную скорость. Потом сестер и Гришу решительно отправили спать, и никаких книжек, время позднее. А Платон Филиппович, Полина Федоровна и гость вернулись за стол. На следующий день Николай Константинович с Платоном Филипповичем и старшей из сестер Аглаи съездили на Затуренское кладбище, что на северной окраине города. Там была похоронена Елена Константиновна, сестра гостя. После все отстояли в память о ней в ближней Михайло-Архангельской церкви по Нихиду. Затем прошли еще несколько дней в беседах, в рассказах гостя о его путешествиях и корабельной службе, о хитростях нынешней политики, о столичной жизни и о разных родственниках, про которых Максаровы до сей поры ничего и не знали. Было и катание в розвольнях по городу, И встречи со знакомыми Платона Филипповича, и опять разговоры. Одни беседы велись при детях, а иные по вечерам, и про то, что маленьким слышать не обязательно.